Эпилог. Три месяца спустя. Мне снился сон. Я медленно брела по тропинке, освещаемой серебристым лунным светом. В лесу царила таинственная тишина, нарушаемая лишь едва слышным шорохом листвы. Прохладный воздух окутывал меня, а лунный свет мягко касался лица, словно шептал что-то важное. Тропинка, извиваясь, вывела меня на просторную поляну. Окруженную высокими деревьями. В центре поляна стоял небольшой, но уютный домик. Его деревянная поверхность была покрыта мхом, а окна светились мягким, теплым светом, будто приглашая войти. Этот домик я знала. Он стоял на перекрестке дорог, и, придя сюда, я ощущала странное чувство покоя. Я остановилась посреди поляны. Сердце забилось быстрее. Волки, сопровождавшие меня, выходили из леса. Их глаза светились в темноте, и в каждом взгляде я видела что-то необычное, загадочное. Один за другим они превращались в людей ⁇ мужчин, женщин, юношей и девушек. Их лица были спокойными и сосредоточенными, словно они знали что-то, чего не знала я. Оборот немедленно бродили по поляне, их движения были плавными и грациозными. Они переглядывались, будто общаясь без слов. Некоторые останавливались и смотрели мне прямо в глаза. Их взгляды проникали в самую душу, вызывая странное чувство узнавания. Внутри меня что-то менялось, словно я начала понимать нечто большее. Пара, которая просила о помощи в рождении ребенка, стояла и обнималась. Рядом с ними стояли парнишка и две девушки-погодки. «Значит, я справилась». От толпы отделился один из оборотней, юноша с длинными темными волосами и пронзительными глазами, и подошел ко мне. Он остановился на расстоянии вытянутой руки и посмотрел мне в глаза. В его взгляде я увидела отражение своих мыслей и чувств, словно он читал меня, как открытую книгу. «Ты знаешь, кто ты», — сказал он тихо. Его голос был мягким, но уверенным. «Ты одна из нас».